Глава двадцать вторая. Поем эту песню мы, эльфы лесов, Последний закат провожая, В смертельном бою со злыми врагами Клинки свои вновь обнажая. Песня эльфов. Осторожно выглядываю за гребня холма И внимательно осматриваю открывшуюся картину. Мда. Зрелище эпическое. Эльфы верхом на оленях сражаются с людьми. При этом эльфов гораздо меньше, чем их противников. Остроухих около 20 штук, хотя их сложно сосчитать из-за хаотичных маневров. А вот людей раза в два больше. Но, несмотря на такой дисбаланс в численности, эльфы атакуют и довольно уверенно это делают. Они умело перемещаются на поле боя на крупных лесных оленях серо-рыжей шерстью и пускают стрелы в своих врагов. Часть людей, противостоящих эльфам, человек 15, тоже всадники но сражаются верхом на самых обычных лошадях. Никакой экзотики. Остальные противники — эльфов-пехотинца. Остроухи упакованы в однообразные, довольно изящные латы, выкрашенные в темно-зеленый цвет. Судя по всему, эти эльфийские доспехи довольно прочные. Вижу, как от них отскакивают вражеские стрелы. Да и сами остроухи — отменные бойцы. Пока я наблюдал за боем, эльфы умудрились подстрелить уже пятерых противников, не понеся никаких потерь. В рукопашную они не лезут и работают издалека своими причудливо изогнутыми луками. Люди, в отличие от эльфов, особо крутыми бойцами не выглядят. Одеты все разномастно. Кое у кого, конечно, есть неплохие доспехи и такое же оружие, но основную массу их бойцов можно смело назвать мясом. Суетятся, как испуганные новобранцы. Даже мне ясно, что по боевым возможностям эти кадры уступают эльфам по всем статьям, Да и моим гномам такие вояки на один укус. Если бы тут принимали ставки на победителя в этом сражении, то я бы поставил на эльфов. Похоже, что дивно, и что ты не поделились с работорговцами угроза, воскликнул капитан Лерк, примостившийся рядом со мной на вершине холма. С чего ты взял, что это работорговцы? не понял я. Да ты вон туда глянь. Видишь клетки для живого товара на повозках? Такие я видел у работорговцев. Ходили мы как-то на угроз по торговым делам», заявил Матис Лерк, ткнув пальцем немного левее. «Похоже, что эти тут рабов ловили, а наткнулись на эльфов. Остроухие, по слухам, не очень любят рабовладельцев. Вот и устроили драку», Бросаю взгляд туда, куда указал мой собеседник. «Действительно, вижу крупные четырехколесные повозки, запряженные двумя буйволами. На каждой возвышается большая клетка, прикрытая сверху каким-то тряпьем». Внутри клетки видны неясные фигуры, видимо, те самые рабы. Это сразу же разрешило все мои сомнения. Рабовладельцев я ненавидел всеми фибрами души. Еще на земле насмотрелся на такое непотребство. В горах Чечни, а позднее в Сирии. Теперь мне стало ясно, на чью сторону мы встанем в этом конфликте. Подзываю Снимара и отдаю необходимые распоряжения. Мой заместитель, одобрительно буркнув, тут же убежал к нашим бойцам, стоявшим внизу по склону холма. Если бы не этот холм, то мы вряд ли смогли бы подобраться незаметно так близко к полю развернувшегося сражения. С холма открывается замечательный вид на сражающихся эльфов и людей. Отсюда и будут работать наши стрелки и маги. Сначала немного постреляем, а затем мои воины ближнего боя ударят по замешкавшимся врагам. Покосился настоящего рядом капитана Лерка. В этом бою его морячки подчинены мне. Это мы решили еще в самом начале нашего пешего путешествия. Судя по всему, мать Слерк против таких моих приказов не возражает. Ему тоже не нравится рабство. Вот и ладушки. Пока наши бойцы готовились к бою, сосредотачиваясь на вершине этого холма, эльфы уложили своими стрелами еще и семерых противников. Правда, и сами потеряли одного воина. Похоже, что стрела попала ему в горло. Еще был смертельно ранен один из эльфийских ездовых оленей. Но эльф, сидевший на нем, успел ловко спрыгнуть на землю и продолжил бой в пешем порядке. «Наконец, все готово, и я отдаю приказ на начало обстрела противника». Арбалетные болты гномов и стрелы морячков посыпались на работорговцев, не ожидавших такой подлянки. Наши рунные мастера и корабельные макрусалки тоже добавили жару своими заклятиями. Хорошо, что на этой фазе боя эльфы отвлекали все внимание врагов на себя, и все воины-работорговцев были повернуты к нам спиной. Они закрывались щитами от эльфийских стрел и не заметили новой опасности, поэтому первые наши залпы нанесли им значительный урон. Практически все попали в цель, выкосив больше половины вражеских бойцов. Еще бы, в спину же стреляем. Подлые совершенно не по-рыцарски. Я же не тороплюсь открывать огонь. Высматриваю магов противника. Это самые опасные враги. А вот и они. Трое людей в неплохих доспехах и ярких мантиях стоят вдоль вражеского строя и перестреливаются боевыми заклятиями с единственным магом атакующих эльфов. Несколько болтов врезались в их щиты, засветившиеся магии, но не смогли пробить. Вообще-то магические энергетические щиты довольно эффективны против местного стрелкового оружия. Пока у мага не кончится энергия, он может чувствовать себя спокойно под обстрелом. А эльф-то силен, его магический щит все еще не пробит. Мощный, однако. Кстати, маги людей, орков и эльфов на Тхеусе зачастую сами ставят магические щиты, манипулируя стихиями напрямую. В отличие от гномов, которые магичат исключительно при помощи магических концентраторов, типа зачарованных посохов, жезлов, браслетов и колец. Тут уместна аналогия с миром Гарри Поттера. Кстати, эта книжица на меня не произвела особого впечатления. Довольно примитивная чтива с кучей косяков и логических нестыковок. Не понимаю я ажиотажа вокруг Патриады. Обычная второсортная фантазиатина, Сказка для детишек. Но ради мазохизма, ведь все ею там восторгались, я ознакомился с ней. Не впечатлила. От слова совсем. Так вот, там маги тоже ничего не могли без своих волшебных палочек, которые выполняли роль магических концентраторов. Без них маги-патриады не были способны манипулировать магией. Вот и у гномов в этом мире были такие же проблемы. Для полноценного применения магии они должны использовать магические костыли в виде зачарованных артефактов-концентраторов. Так что щит этот неизвестный эльф держит очень даже мощный, легко отражая вражеские заклятия. Без всяких концентраторов, между прочим. Чисто на своей голимой силе. И при этом еще и умудряется атаковать, постреливая молниями в сторону противника. Матерый кадр. Но надо ему немного помочь. Создаю стандартную гранату и запускаю ее в ближайшего мага-работорговцев. А этому чудику до того эльфа далеко. Его щит лопнул практически сразу от взрыва первой стихии. На землю падают доспехи и подпаленная одежда в облаке пепла. Один готов. Быстро кастую вторую гранату и отправляю ее в сторону второго вражеского мага. Попал. Но этот противник оказался более умелым и сильным магом. Щит его от взрыва схлопнулся, но сам маг уцелел. И даже умудрился не упасть. Стоит, покачивается, ошеломленно тряся головой. Добить его не успеваю. Кто-то из моих рунных мастеров попадает огненным шаром вражескому магу прямо между лопаток. М-да. Бедолагу разорвало пополам, как будто в него попал выстрел из гранатомета. Еще и забрызгало кровью стоявших рядом работорговцев. Без своего магического щита маг беззащитен против боевой магии. Ему и доспех не помог. Третьего мага противника завалили эльфы при поддержке своего чародея. Взбодренный нашей поддержкой, эльфийский волшебник продавил энергетический щит работорговца своей магии после чего лучники на оленях утыкали врага стрелами. Крепящий, харкающий кровью макроботорговцев, получив шесть эльфийских стрел в грудь, начал падать на землю. На всякий случай я его законтроливаю снежком в спину. Так-то лучше. Чтоб уж наверняка не ожил в самый неподходящий момент. А то маги, они такие, твари живучие. Пора переходить к завершающей стадии боя. Рявкую короткую команду. И гномьи-воины с громкими боевыми кличами ринулись в атаку. Противник и так был морально сломлен, понеся такие катастрофические потери от нашего внезапного обстрела. А тут еще и накатывающаяся волна гномьей стали, ревущая боевые кличи. В общем, остатки рыботорговцев продержались совсем недолго. Трое всадников противника пытаются в панике скрыться с поля боя. И им бы это удалось, мои-то бойцы все пешие. Если бы не эльфийские стрелы. Короче говоря, удрать не удалось никому. Я в этой резне участия не принимал. Пленные нам не нужны. И спасать рабовладельцев от смерти я не намереваюсь. Работа у них такая. Опасная, с риском для жизни. Вот любители живого товара и дорисковались на свои головы. Теперь пусть не обижаются и не молят о пощаде. Когда я медленно спустился с холма, все уже было кончено. Пощады никто не просил, а мы ее и не давали. Мельком взглянул на веселых гномов и морячков, забрызганных чужой кровью и собирающих трофеи. Вроде все целы, на ногах стоят. Пара легко раненых не в счет. Наши маги их быстро подлечат. Меня больше интересуют неожиданные союзники. Поворачиваюсь к эльфам. Они тактично стоят в сторонке. Спешились. К нам с поздравлениями не лезут. Но смотрят спокойно и открыто. Не видят в нас врагов. Ну еще бы. После такой наглядной демонстрации наших намерений это было бы просто глупо и смешно. Подхожу к ним и силой мысли сворачиваю шлем. А то сейчас на мне полный комплект доспеха духа. Его массивный шлем со сплошным, без прорези, отверстий забралом выглядит устрашающе. Открывая лицо, демонстрирую свое доверие и открытость. Вперед выступает эльф. Старик? Эльфы в этом мире вообще-то не бессмертные. Тут такой бред про расу бессмертных разумных существ не поняли бы местные боги. Бессмертие — это их привилегия. Однако эльфы являются самой долгоживущей расой на Тхеусе. Вегамар говорил, что они живут лет 700 в 800. Очень даже впечатляет. И довольно долго эльфы выглядят молодо и свежо. Этот же эльф на фоне своих молодых спутников выглядел довольно старым и бывалым кадром. Морщина на лице седина в волосах. Но никакой старческой немощи не наблюдается. Движения старого эльфа плавные и резвые, как у молодого. Он своими повадками и манерами был похож на мастера кунг-фу из китайских кинобоевиков. Эдакого молодящегося старика, который еще даст форум молодым и может скакать резвым козликом, укладывая врагов пачками при помощи хитрых приемов. Интересный дед, опасный и матерый. Кстати, все встреченные мною эльфы были мужчинами. Стройными, блондинистыми, высокими, пластичными и красивыми. Но нифига не женственными чудиками с пи эээ, гейским уклоном. Какими их любили изображать на земле? Нормальные, худощавые, даже скорее жилистые мужики с глазами настоящих убийц и мозолистыми руками воинов. И кожа у эльфов довольно загорелая. Никакой бледной немочи тут не наблюдается. В принципе, логично. Эльфы ведь живут в дикой природе, а это накладывает свой след. Бросаются в глаза необычный цвет золотистой радужки глаз и вертикальный зрачок. Кстати, уши у эльфов довольно короткие. Да, заостренные, но вполне обычного размера. Не то длинное, огромное, оттопыренное в разные стороны заостренное убожество в стиле аниме. Почему-то именно такими нелепыми ушастиками с огромными лопухами, похожими на заостренные кроличьи уши, Любят изображать эльфов в различных мультфильмах и компьютерных играх. Эльфы Тхеуса на этих кроликов были совершенно не похожи. Уши как уши. Подумаешь, заостренные сверху. Под длинной прической они и не видны. Тут у эльфов что мужчины, что женщины носят длинные волосы. Так что ушами они и сильно не отсвечивают, не выделяются. «Приветствую тебя, достойный сын подгорного народа. Я Кайлин». И в Галоре благодарю тебя и твоих воинов за помощь. Из-за вашего своевременного вмешательства многие из нас сегодня остались живы. Вежливо произносит престарелый эльф, прикладывая ладонь правой руки к сердцу и склоняя голову. Кто вы откуда? Давно я не видел гномов в этих краях. Не благодари. Мы, как и вы, терпеть не можем работорговцев, поэтому не смогли просто пройти мимо. Я Гроз Клинок клана Дронт. И мои бойцы помогли вам с большим удовольствием. Сами мы не местные. Шли вот мимо и услышали, как вы тут рубитесь». Усмехаясь, отвечаю эльфу. «Постой, ты сказал клан Дронт. Тот самый гномий клан, что проживал когда-то на пике драконов?» Перебил меня сильно удивленный Кайлен. «Да-да, тот самый. Великий и ужасный клан Дронт подгорного народа. Мы вернулись и будем снова жить на пике драконов». Все наши уже там, а мой отряд немного отстал от общей массы. Корабль, на котором мы плыли, потерпел кораблекрушение. Пришлось идти пешком. Вон те люди со мною. Их не трогайте. Они не работорговцы, а моряки с разбившегося корабля. Короче говоря, хорошие парни и наши союзники. Терпеливо отвечаю на вопрос эльфа. Это очень хорошая и радостная новость. Я никогда не был согласен с решением совета наших князей. Когда мы отказали в помощи вашему клану, наши правители совершили тогда большую ошибку, не поддержав вас в борьбе против ящеров. Они хотели отсидеться в стороне от этого конфликта, спрятавшись в лесах. Наивные дураки. Когда ящеры покончили с кланом Дронт, то взялись за мой народ. И это стало началом конца для эльфов, Панура произнес Кайлен и в Гэллори. Началом конца, не понял я. Когда-то здесь, на сотни километров, По всему этому побережью рос волшебный эльфийский лес, в котором проживал около 300 тысяч эльфов, а теперь тут каменистая пустыня, искореженная враждебной магией. Наш волшебный лес погиб, а из эльфов уцелели от силы тысяч десять. Теперь мы ютимся в самых обычных лесных массивах, предгорьях возле пика драконов. При этом без магии волшебного леса мои сородичи деградируют и превращаются в дикарей. Мой народ вымирает. Я видел, какими были эльфы до войны, и какими они стали теперь. И мне совсем не нравится сегодняшняя реальность. Ваше появление напомнило о нашем предательстве и позоре. Тяжело вздохнул Кайлен в ответ. «Ты видел войну с ящерами?» – удивился я. «Да, видел. Я тогда был молодым магом-целителем. О таком хочется забыть. Очень тяжелые и болезненные воспоминания для меня», – поморщившись, ответил эльф. «Понятно», — протянул я, потом задал появившийся вопрос. А что вы тут делаете так далеко от своих лесов?» «Моя внучка собирала лекарственные травы на краю леса и была похищена неизвестными всадниками», — произнес в ответ Кайлин. «Мы шли по их следам, пока не догнали этот караван работорговцев. Ты разрешишь нам поискать среди рабов мою внучку?» «Да-да, ищите», — согласился я, махнув рукой в сторону повозок с клетками. Старик благодарно кивнул и со своими лю... эльфами двинулся к клеткам с рабами. Когда эльфы проходили мимо, я очень хорошо рассмотрел их снаряжение и экипировку. Доспехи на всех однотипны. Латы из материала, напоминающего зеленый хитин. Шлемы остроконечные, открытые. Судя по всему, эльфийские доспехи довольно легкие и прочные. Но думаю, что броня моих гномов гораздо тяжелее и прочнее. Но у эльфов и телосложение не подходит для тяжелых доспехов. Их главная фишка в маневренности и бой на расстоянии. Лучники из эльфов получаются отличные. Сам видел их в действии совсем недавно. Луки у эльфов выглядят серьезно, а вот холодное оружие не впечатлило. Легкие, узкие и слегка изогнутые мечи из золотисто-зеленоватого металла. Против противников в тяжелой броне такие клинки не очень-то помогут. Хотя, если они зачарованы на обороне непробиваемость, то с пивом потянет. Ездовые олени эльфов меня удивили. Идут, как собачки, следом за эльфами, настороженно косясь взглядом по сторонам. Прикольно. Я смотрю на Тхеусе, нечеловеческие расы с лошадьми не дружат. Эльфы вон на оленях раскатывают, а гномы на рохах. И только у людей я видел лошадей. Забавно. Наконец эльфы добрались до клеток с рабами и начали их внимательно осматривать. Мы им не мешали. У моих подчиненных и так дел хватало. Вскоре остроухи радостно загалдели. Похоже, нашли то, что искали. Подхожу к раскрытой клетке и вижу, что на земле лежит эльфийка. Судя по виду, ей примерно лет 18-20. Хотя эльфы выглядят довольно молодо, лет до 600. Поэтому насчет возраста внучки Кайлина можно попасть в просак. Ей с таким же успехом может быть и 100, и 300 лет. Но, тем не менее, девушка очень красивая. Хрупкая, миниатюрная, с хорошей фигурой. Грудь небольшая, но форма очень даже ничего. Тоже блондинка, как все виденные мною эльфы. М да. На земле у нее бы отбоя от кавалеров не было. Но почему она лежит на земле и без сознания? Ранений на ней не видно. Старик-эльф сидит рядом с девушкой и что-то там пытается магичить. Ах да, он же говорил, что является магом-целителем. Ну, не буду ему мешать. Тихо отхожу в сторону. Эльфы в мою сторону даже не повернулись. Все их внимание оприковано к их командиру и его внучке. А мы начали сбор трофеев и кремацию трупов работорговцев. Эта предосторожность не будет лишней. Не хочу, чтобы мертвяки потом ожили и начали на нас охотиться. Мне одной встречи с восставшими мертвецами хватило. Поэтому павших в бою врагов сжигаем при помощи магии. Трофеи мы взяли неплохие. В отличие от пиратов, работорговцы таскали на себе довольно много украшений из золота и серебра. Деньги у них тоже были. Приличное количество украшенных серебром и золотом доспехов и оружия. Похоже, гномих, но для продажи в самый раз. Были различные зачарованные артефакты. Короче говоря, не нищеброды нам попались. Сразу видно, что работорговлей занимаются люди серьезные. Кроме вещей, нам достались и другие трофеи. Рабы, сидевшие в клетках. И буйволы, запряженные в эти самые повозки. И еще девять лошадей. Всего в караване работорговцев было 12 повозок с клетками. В них в общей сложности обнаружилось 43 разумных. Из них 41 были людьми. А вот остальные двое оказались троллями. Вот это поворот. Сюрприз, однако. Эснимар предложил их тут же прикончить. Капитану Лерку было вообще на троллей наплевать. Эльфам тролли тоже были безразличны. Все, как всегда, пришлось решать мне. Подхожу к клетке и рассматриваю этих трехметровых гигантов. От тех гориллоидов, что я видел на Кейме, эти отличаются короткой серой шерстью и более интеллектуальными мордами лица. Не знаю, но эти особи мне почему-то показались не такими дикими и свирепыми, как те, что напали вместе с орками на хихнарт. Все еще сомневаюсь, двигаясь к эльфам. Мне нужен переводчик. «Язык троллей ни я, ни мои гномы не знаем». К счастью, среди эльфов нашелся тот, кто знал наречие троллей. И он согласился побыть моим переводчиком, пока я общался с волосатыми гигантами. Почему я решил с ними пообщаться, а не приказал их прирезать без разговоров? Хм, интересный вопрос. Просто я не люблю лишний раз убивать. Для человека с моей профессией это звучит, может, и довольно странно, но не путайте маньяка и военного». Тем более, что мне лично эти вот тролли ничего плохого не сделали. В отличие от многих гномов, я понимаю, что Хихнард разрушили совсем другие тролли. Эти же волосатые ребята, возможно, и гномов-то раньше никогда не видели. Пока я их не могу воспринимать как врагов. Нет, если бы они на нас напали, то тогда я бы ни секунды не колебался. Враг есть враг. Но вот эти гиганты с печальными глазами, сидящие в клетке, совсем не походили на кровожадных монстров. В конце концов, убить их мы всегда успеем. Никуда они от нас не денутся. Из клеток-то сами выбраться не смогут. А потом я с ними пообщался. Эльф старательно переводил. Тролли звали Узит и Бомзер. Они были охотниками и собирателями из маленького кочевого племени, проживающего на побережье. Попались работорговцам, когда пошли на охоту. Теперь сидят и ждут смерти. От нас они ничего хорошего не ожидали. Немного подумав, обещаю их отпустить. Требую поклясться, что на нас они не будут нападать, если их выпустят из клеток». Тролли удивились. Сильно удивились. Эльф-переводчик тоже прях... удивился. Он даже сбился при переводе моих слов. Тролли немного подумали, переглянулись и поклялись предками, что не держат на нас обиду и никакого вреда нам не желают. Выслушав перевод от эльфа, я хмыкнул и отомкнул замок на двери клетки. Потом, распахнув решетчатую дверь, отошел в сторону и принялся ждать. Тролли недоверчиво переглянулись. Затем тот, что был покрупнее, бомзер, кажется, осторожно высунулся из клетки и понюхал воздух, прямо как собака, и подозрительно огляделся по сторонам. Мои гномы-эльфы и смотрели на него очень настороженно, но никаких агрессивных действий не предпринимали. Тролль выбрался из клетки и потянулся, разминая кости. Видя, что никто на него нападать не собирается, он что-то буркнул своему соплеменнику. Второй тролль начал вылезать из клетки. Потом они двинулись было прочь, но возле кучи нашего трофейного оружия тормознули. Поняв, что им надо, я ухмыльнулся и подошел к трофеям. Выбираю два двухметровых копья с массивными широкими наконечниками. Таким оружием удобно как колоть, так и рубить. Думаю, что для троллей такое оружие подойдет. Протягиваю их волосатиком и говорю, что это подарок от меня. Эльф-переводчик стоит рядом и, выпучив глаза, переводит мои слова трехметровым гигантам. Тролли переглянулись, но копья взяли. «Мы тебя запомним», — бурчит на прощение бомзер, и они с его спутником исчезают среди холмов. Так эту проблему решили. Теперь будем разбираться с остальными рабами. Хорошо, что многие из них знали язык, на котором говорили жители Гладейла. Это, как мне объяснил капитан Лерк, был универсальный язык международного общения. Когда-то на нем говорили союзники, сражавшиеся с ящерами. В союз входило много рас и народов со своими наречиями. Вот чтобы решить проблему общения, и был создан универсальный язык, который по сей день используется для торговли и взаимодействия между представителями разных культур. Кстати, с эльфами мы тоже на этом же универсальном языке общались. Это аналог английского языка на Земле. В общем, все эти люди проживали на побережье, в небольших поселениях. Тут не было никакого государства, эта территория хоть и считалась дикой, но люди на ней все же жили. В основном это были выходцы из рабовладельческих полисов. Беглые рабы, преступники, изгои и прочие беглецы. Люди бежали на эти земли в поисках свободной жизни. Они обитали в небольших поселениях, живя сельским хозяйством, охотой и рыбалкой. Время от времени боевые отряды работорговцев из полисов Угроса совершали рейды на берег погибших кораблей, чтобы наловить рабов. Похоже, что вот на таких охотников за рабами мы и наткнулись. Хорошо, что эльфы сделали это первыми. Это дало нам прекрасную возможность прикончить любителей живого товара и обойтись при этом без потерь. Все равно мы бы с охотниками за рабами мирно не разошлись. Я эту шакалью породу знаю, Работорговцев надо уничтожать, не задумываясь и не вступая с ними в диалог. Тут я с эльфами солидарен. Нам такие нехорошие типы бандитской ментальности рядом с пиком драконов совсем не нужны. Часть рабов, освобожденных нами, жила раньше в маленьких деревушках, которые были обнаружены и разорены охотниками за рабами. Именно тогда они и попали в клетки этого каравана. А остальные — люди были из более крупного поселения, называемого Свободный остров. Они попали в плен во время внезапного налета работорговцев, просто не успели скрыться в надежном убежище. Само это поселение, по их словам, не пострадало. Оно было неплохо защищено от такого мелкого отряда работорговцев, как тот, что мы с эльфами уничтожили. Поэтому все бывшие рабы решили двигаться к этому самому свободному острову. При этом они попросили разрешения идти вместе с нашим отрядом. Нам все равно было по пути. Свободный остров находился примерно в двух пеших переходах по побережью в сторону пика драконов. В принципе, я был не против. Только потребовал от бывших рабов хорошенько отмыться. Море тут было недалеко. А то от них ощутимо пованивало после сидения в клетках работорговцев. Кстати, мои гномы и люди капитана Лерка мылись каждый вечер после долгих дневных переходов. Как я уже говорил, гномы довольно чистоплотны. Да и море всегда было рядом. Поэтому проблем с помывкой личного состава не возникало. Так в делах и заботах наступил вечер. Сегодня мы уже никуда не пойдем. Будем ночевать здесь, на поле боя. Эльфы тоже никуда не торопились и расположились неподалеку. Очень кстати, рядом обнаружился родник с пресной водой. Еды у нас было очень много. Во-первых, мы реквизировали продовольственные запасы охотников за рабами. А во-вторых, во время боя шальными стрелами были убиты два буйвола и три лошади. В общем, мясо у нас теперь просто завались, на всех хватит и еще останется. Рыбачить сегодня не будем. Мы все это мясо сейчас не съедим. Надо будет остатки засолить, чтобы не пропали. А то климат тут довольно теплый. Соль, что мы прихватили с русалки, практически закончилась. Но, к счастью, у работорговцев обнаружился небольшой запас, поэтому будем готовить солонину. Такое мясо можно долго хранить. У нас сейчас едаков прибавилось. Хорошо, что теперь у моего отряда есть повозки будет на чем вести трофеи и запасы мяса. Когда стемнело, я пошел к стоянке эльфов. Хотелось узнать насчет их дальнейших планов. Кайлен и в сидел в одиночестве возле костра и пил. Он реально был пьян, и это меня удивило. Не вязался образ престарелого мудрого эльфа с тем, что я увидел. Кто к нам пожаловал? «Клинок клана Дронт. Я знал прежнего носителя этих доспехов. Мы даже дружили. Когда-то». Пьяно пробормотал старый эльф, протягивая мне флягу. «Выпить хочешь?» «Хочу», — отвечаю я, принимая флягу и принюхиваясь. «О, пахнет серьезным алкоголем. Крепким». «Давай выпьем за мой эпический провал», — провозгласил Кайлин, поднимая большой серебряный кубок. Машинально киваю и делаю большой глоток из фляги. Ух, хорошо пошла. Огненный ком прокатывается по горлу, пищеводу и разрывается сверхмощной бомбой в желудке. Вот это поворот, забористая штука, похожа на отличный коньяк, элитный, французский. Я такие пробовал еще там, на земле. «Что это за нектар?» — отдышавшись, спрашиваю я. «Это тафа. Сам гнал из горного винограда». «Трехлетняя выдержка. Но мои сородичи, правда, предпочитают вино, глупые слабаки», — ответил эльф, закусывая жареным мясом. «Я вино как-то не особо люблю. Лучше пиво, это так, баловство. А вот твоя тафа — вещь хорошая, правильная. А что ты там говорил про свой провал? Говорю я, откусываю кусок мяса от буйволенного ребра». «Все зря. Моя внучка Каравен сейчас лежит неподалеку и умирает». «А я, самый могущественный опытный целитель среди моих сородичей в этой части континента, не могу ничего с этим поделать», — с горечью произнес Кайлен, отхлюбывая кубка. «Всех моих знаний и умений не хватает, чтобы ее спасти. А в чем дело? Почему ты бессилен? Кто-то из этих тварей-работорговцев наложил на каравен великую печать раба?» «Что еще за печать такая?» Печать раба накладывается на разумного, превращая его в покорного раба. Ментальная магия. Раньше похожие печати ящера накладывали на своих химер, а потом люди их немного доработали и стали клеймить рабов. Значит, на твою внучку наложили эту самую печать. Великую печать раба. Моя внучка ведь магически одаренная. А магов обычная печать раба не сможет удержать». Для того, чтобы подчинить волю магически одаренного разумного, применяется Великая Печать. Эта гадость не дает рабу применять свои магические способности. Понятно. А в чем тогда проблема-то? Проблема в том, что если умирает хозяин, то Великая Печать убивает и раба. Именно поэтому умирает сейчас моя каравен. Печать убивает ее, разрывая ауру моей внучки. Здесь лечебная магия бессильна, я пробовал. Не вышло. «Удалить печать можно?» «Можно, хоть и сложно. Но это не удалит уже активизированного проклятия, которое сейчас рвет ауру каравен на куски. Поздно. Слишком поздно. Я смог только лишь продлить ее жизнь. Ненадолго. Без моего вмешательства она бы уже умерла. Сколько ей осталось?» «Ночь. Может быть, еще день. Не знаю. Тогда не стоило бы тебе пить». Так ты своей внучке не поможешь. Я сделал все, что мог. И теперь остается только ждать. Смерти, каравен! Выдохнул Кайлин, прикладываясь к своему кубку. Пойду я, пожалуй, спать. Завтра мы уходим. Мне жаль, что так получилось. Говорю я, откладывая в сторону флягу Старый эльф, разбитый горем, только махнул мне вдогонку, наливая в кубок очередную порцию алкоголя. Мда. Грустно все это. Проходя мимо ложи его внучки, я невольно останавливаюсь. Крэвен, такая красивая и молодая, мечется в бреду. Как несправедливо. Я на это не могу повлиять. Ненавижу чувство собственного бессилия. Резко разворачиваюсь и следую к нашей стоянке. Жаль. Ей бы еще жить и жить.